Фрида Нильсон. «Пираты Ледового моря». Повесть. Перевод со шведского Ольги Мяйоттс. Москва. Ман Иванов и Фербер. 2018 год. Категория 12+. Микки. Это история о моем плавании по Ледовому морю. Случилась она, когда мне только-только исполнилось десять. В середине ноября в наш залив приплыли на отдых киты. Над их блестящими спинами висели облака водяного пара, а горизонт на несколько дней затянуло красивым белым густым туманом. В синей бухте, где я жила, зимы выдавались такие холодные, что паруса кораблей заледеневали от мороза. «Однажды я нашла на берегу баклана. Он не мог летать, потому что крылья окоченели. Я отнесла его домой. Папа умеет ухаживать за всяким зверьем. Через несколько дней мы выпустили птицу на волю. Папа вообще прекрасно ладит со всем живым в природе. А знаете, что висит у нас на стене в кухне?» такое не в каждом доме найдешь, кусочек хвостового плавника русалки. Он совсем небольшой, размером с уголок носового платка, розоватый и покрыт мехом. Русалка угодила к папе в сеть, когда он ловил треску. Она кричала от страха и била хвостом. Наверное, испугалась, что ее не отпустят. Но папа, конечно, ее выпустил. Одно дело треску ловить, и совсем другое выловить русалку, — сказал он, — это никуда не годится. Так что, когда русалка немного успокоилась, папа осторожно выпутал ее из сети и отпустил на волю. Но кусочек плавника отломился и остался лежать на палубе. Он-то теперь висит, прибитый к доске у нас в кухне. Мы с Микки... Обклеили доску галькой, чтобы получилась рамка. Мики, моя сестра. Это ради неё я отправилась в плавание по Ледовому морю, потому что есть люди, которым что-то риску поймать. Что русалку — все одно, они еще не на такое способны. В наших краях в былые времена пираты так и рыскали по морю, страшные и злющие». От таких добра не жди. «Расскажи про Белоголового», — просила меня Мики по вечерам, когда мы укладывались спать на раздвижную кровать. Папа лежал в горнице и храпел так, что дом ходил ходуном. «Ты же потом не уснешь», — отнекивалась я. «Будешь полночи реветь, и мне спать не дашь, а утром будем обе носами клевать». «Ну, пожалуйста», — шептала она в самое мое ухо, — «обещаю, что усну. Расскажи, доброе при доброе Сири». И я, в конце концов, уступала. Всякий раз я начинала рассказ про Белоголового так. Есть один человек, который использует детей как скот. В том месте, где у других людей душа, у него дыра, холодная, как ледяная пещера». «Он самый холодный человек на свете», — подхватывала Микки. Она просто не могла удержаться, чтобы не вставить хоть словечко, ведь она знала эту историю не хуже меня. «Да, самый холодный, холоднее не бывает», — кивала я. «Он же капитан пиратов, волосы у него белые, как снег, и длинные, почти до пояса, но он их завязывает узлом, словно...» «Благородная дама какая!» «Почему?» «Боится, что волосы замёрзнут и отвалятся. Те, кто поступает на службу к белоголовому, становятся пиратами и делаются сказочно богатыми. Знаешь, почему?» «Белоголовый отдает им все награбленное добро». «Верно. Все золото, серебро, а еще железо, меха, сундуки с деньгами и драгоценностями». Пираты делят добычу между собой. Белоголовый себе ничего не берет. Ему нужны только... Тут у меня начинает сосать под ложечкой. Всякий раз, как я подхожу к этому месту, ему нужны только дети. Маленькие и худенькие. Чем меньше, тем лучше. Как только пираты сцапают такого малыша, сразу тащат на корабль. А какой у них корабль? Белый, с тремя мачтами а на носу вырезанная из дерева голова ворона с раскрытым клювом. Поэтому корабль называется «Снежный ворон». Но все говорят «просто ворон». Да, почти все так говорят, и на этом вороне пираты плавают на остров Белоголового. А где он находится? Где-то далеко на западе, на самом краю света. Если пойдешь дальше, свалишься за горизонт. «Ты ведь слышала такое название — Портбург?» «Да», — шептала Микки, — «известно тебе, что это за местечко? Это поселок, большой, с мощенными улицами. Туда приплывают пираты, чтобы пьянствовать, драться и...» «Ну да, не уверена, приплывают ли они туда, чтобы драться, но точно знаю, этот Портбург — малоприятное место, где собирается всякий сброд». «Морские разбойники всех мастей и всякое жульё, те, кто всегда рад отнять денежки у других, но хуже всех — те, кто пребывает туда, чтобы устроиться на корабль Белоголового, видимо, остров Белоголового где-то неподалёку от Портбурга». «А что случается с детьми, которые попадают на его остров? Что их заставляют делать?» «У Белоголового есть рудник», — объясняла я, — «Большая, страшно глубокая шахта». «Что это за рудник?» – спрашивала Микки. «Никто не знает, но говорят...» «Говорят, это алмазная шахта». «Верно. И что там в земле алмазов, видимо-невидимо, некоторые величиной с яблока», – продолжала Микки. «Да, по крайней мере, так говорят. А еще, что там есть надсмотрщица, женщина, она следит за всеми детьми». Но на самом деле она, дочь Белоголового, у нее все зубы алмазные, полный рот. Да, а сам Белоголовый пьет вино из кубка, вырезанного из огромного алмаза. Ты ведь знаешь, Мики, какие они дорогущие? Угу! За бриллиант размером с горошину можно весь наш остров купить. Но почему ему для работы в шахте нужны дети, «Разве нельзя нанять взрослых?» «Причины точно никто не знает», — отвечала я. «Только представь себе, мики, им приходится ползать там в темноте с утра до ночи. Колени в кровь стираешь, и ладони все в царапинах. Ни один ребенок долго так не протянет, либо спину надорвет, перетаскивая тяжести, либо чахотку заработает от сырости». «А еще можно сойти с ума от вечной тьмы, тогда тоже конец!» Микки ежилась. «Это хуже всего!» Шептала она. «Да, соглашалась я, эти пираты украдут ребенка и утащат в эту шахту, хуже ничего представить нельзя!» Так я обычно заканчивала свой рассказ о Белоголовом, но когда мы лежали вместе на кровати, все это представлялось почти сказкой, Нам казалось, что такое может случиться только с другими, с какими-нибудь несчастными сиротками. Конечно, мы до смерти боялись пиратов, но не верили, что самим придется с ними повстречаться. Разве могла я представить, что белоголовый вцепится своими когтями в мою сестренку?